Глава четвертая. Спустя четыре часа бесцельных блужданий, одуванчик понял, что его неожиданные магические способности абсолютно бесполезны. Ну, в самом деле, зачем ему эта дурацкая способность перемещаться в какие-то непонятные места? Во-первых, одуванчик так и не понял, как именно у него это получалось. Во-вторых, он не знал, в какой мир попадет в следующий раз. А что, если при следующем переходе он попадет на другую планету? Или окажется на пути какого-нибудь монстра? Или вообще свалится в жерло вулкана? Что тогда будет с его великолепной шорсткой? После такого ни одна мышиха на него точно не взглянет. А способность быстро бегать? Зачем она вообще нужна, если только убегать от крыс? Эх, лучше бы он имел сверхострое зрение или супернюх. Тогда он точно понял бы, В каком направлении ему нужно идти, чтобы найти мышей? Или еду? Еду. Хочу домой и Карию. беспомощно подумал он, или хотя бы к мышам. Пустой живот предательски заурчал, и одуванчик потер его лапкой. Вокруг было полно растительности, но он не знал, какие растения можно есть, а от каких лучше держаться подальше. Наверное, если бы он был умный, он бы это знал. Но он не был умным. — Зато я красивый, — сказал сам себе одуванчик и испугался того, каким слабым и дрожащим стал его голосок. Он был уже готов расплакаться, когда услышал странные звуки прямо за своей спиной. — Не понял, — раздался хриплый бас откуда-то из-под куста. Одуванчик вздрогнул и замер на месте. Лапки сами собой напряглись, готовясь снова развить неземную скорость в случае опасности. Но из-за куста появился обыкновенный еж, крупный, откормленный и мускулистый. Просто еж, не крыса и не кот, поэтому бояться было нечего. Его лощенный вид говорил о том, что от голода тот не страдает, следовательно, у него есть еда. Следовательно, появлялся шанс на ужин. О, с облегчением протянул одуванчик. Добрый вечер. Я говорил сам собой, наверное, поэтому ты не совсем хорошо меня расслышал. Я сказал, зато я красивый. Одним прыжком еж переместился вплотную к одуванчику, выпрямился во весь рост и угрожающе ткнул лапой в нос. Красивые здесь. Э! Процедил Ёж сквозь зубы. Понял. э э глубокомысленно ответил одуванчик, оглядывая гигантские иголки, серую шерсть, и кривые лапки ежа. Разумеется, все это не могло идти ни в какое сравнение с его собственной белой шубкой и... Но хомяк решил, что сейчас не самое лучшее время для споров с разъяренным ежом. Тот ждал его ответа. — Да? — после паузы согласился одуванчик. — Я все понял. — Вот и хорошо. Все еще немного угрожающе, — сказал еж. — Ты кто такой? Не видел тебя раньше. Домашний, был когда-то очень давно. Меня зовут одуванчик. И хомячок протянул свою лапку и жу для лапы пожатия, но тот лишь презрительно окинул его взглядом. Я не пожимаю лапы направо и налево, сказал ёж, Особенно хомякам. Сначала ты должен доказать, что достоин этого. Одуванчик молча ждал продолжения, но его не было. Вместо этого Ёж опустился на четыре лапы и пополз под куст. «Эй!» – крикнул одуванчик и бросился вслед за ежом. Ёж, «Еж, стой!» «Меня зовут Рик», – хмуро ответил еж. «Чего тебе?» «У тебя, случайно, нет еды?» Рик долго смотрел через плечо на одуванчика, шевеля носом и раздумывая о чем-то. Затем прервал молчание. «Ну, предположим, есть». «Поделишься?» А сложил лапки на груди и мило улыбнулся, но почему-то этот трюк, безотказно действовавший на мышек, не произвел никакого впечатления на ежа. — Была бы это ежиха, — грустно подумал хомяк, стараясь удерживать на своей мордочке просительную улыбку. — А этот? Без шансов. — Ладно, — неожиданно сказал Рик, — что-нибудь придумаем. Иди за мной. Одуванчик послушался и отправился вслед за ежом. Тот долго вел его куда-то по извилистым дорожкам между корнями деревьев, сквозь какие-то заросли и завалы, и, наконец, вывел на крошечную, закрытую со всех сторон небольшую площадку. С одной стороны поляны был виден вход в нору, с другой стоял огромный ящик, а посередине было обустроено место для костра, вокруг которого лежала пара камней. Видимо, на них еж сидел, когда готовил себе пищу. Рик запустил лапу в ящик и вытащил оттуда дохлого кузнечика. Судя по распространяющемуся запаху, сдох кузнечик уже очень давно. Да и странные пятна, расположенные то там, то сям на его спинке и брюшке, не внушали никакого доверия. — На! — сказал Рик. — Очень вкусно. Рекомендую. Одуванчик постарался подавить подступающую к горлу тошноту и как можно вежливее ответил — «Я не очень люблю насекомых. Может, у тебя есть сыр или морковь?» Рик покачал головой. «Нет, ничего нет. Делюсь последним. Будешь?» Подванчик прищурился и бросил недоверчивый взгляд на ящик. «Можешь проверить?» Великодушно разрешил ёж, обнажая в улыбке ряд слишком острых и длинных зубов. «Там пусто. Реально делюсь последним?» «Нет-нет, я тебе верю». Согласился одуванчик, стараясь не смотреть на улыбку ежа, напугавшую его до глубины души. Кузнечик так кузнечик. Хомячок, внутренне содрогаясь, взял своей лапой разлагающуюся тушку, сел на один из камней у костра, еще раз с сомнением оглядел насекомое, зажмурился и вонзил в него зубы, пытаясь представить, что ест что-то вкусное, например, кукурузу. «Но подумать только!» Всего два дня назад он считал, что провести всю жизнь в безопасной клетке, полной еды и развлечений, общаясь с вредной Арией и добродушным шариком — худшее, что только может быть. А сейчас, а сейчас он осознал, что сам по собственной глупости отправился прямиком в ад. Но пути назад уже не было. Адуванчик, закрыв глаза, продолжал жевать. Лапа кузнечика противно хрустели на зубах, а когда он добрался до брюшка, невыносимый запах заполонил весь рот. И одуванчик понял, что его вот-вот вырвет. Он зажал лапкой рот, отбросил недоеденное насекомое в сторону и быстро-быстро отбежал в угол поляны. Там он, наконец, перестал сдерживать рвотные позывы и с облегчением избавился от содержимого своего желудка. Нет, дохлые насекомые слишком отвратительно. Лучше умереть от голода, чем попытаться доесть это. Эй, ты чего? Донесся до него голос ежа и еще какой-то подозрительный хруст. Вкусно же, как семки! И одуванчика снова вырвало. Через несколько минут, когда Рик доел остатки кузнечка, одуванчик вернулся на свое место. Невежливо было бы уходить прямо сейчас, ведь еж может подумать, что одуванчик совершенно не воспитан. Поэтому хомячок Решил начать светскую беседу. — Как у тебя дела? — спросил Дуванчик. Еж презрительно фыркнул. — Да уж получше, чем у тебя. И, кстати, дам тебе пару советов. Ты прям как дурачок какой-то. Идешь с первым встречным, и ешь все подряд. Так и сдохнуть недолго. А еще смени имя. С твоим именем в лесу не выжить. — Эм... Задумчиво протянул Дуванчик, Но... — И не мямли! — прикрикнул Юж, Ты же мужик! — Ну? — Мужик же! Вдруг с сомнением уточнил Рик, окидывая хомячка прищуренным взглядом. — Или... — Спроси у мышек клана Чиз! — оскорбленно ответил одуванчик. — Ни одна не жаловалась! И чуть тише добавил. — Только сначала нужно их найти. — Мышихи? О как! Извиняюсь! Просто ты такой... не совсем традиционный на вид. Только без обид, хорошо?» «Не совсем традиционный?» Одуванчик ошарашенно оглядел торчащие колючки и отполированные кривые когти ежа. «Это я не совсем традиционный?» «Ладно». «Без обид», — прошипел хомячок, поднимаясь на лапки. «Что-то я засиделся. Пойду». Но раздавшийся сзади хруст сломанной чьей-то лапой ветки заставил стать дыбом шерсть на его загривке. Адванчик повернул голову и с ужасом увидел, как из густых зарослей выбираются крысы. Одна за другой мерзкие серые твари выходили на поляну и собирались в круг, отрезая любую возможность к отступлению. Их было уже не три, нет, сейчас их было больше десятка. И с ними был сам пруд. Смерть. «Верная смерть!» Одуванчик издал растерянный писк и прижался к земле. «Уходи!» неожиданно приказал Рик. «Что?» не понял хомячок. «Иди в нору. Внутри поверни направо, потом налево и еще раз налево. Попадешь в длинный ход. Он выведет тебя в другую часть леса. Уходи!» мрачно сказал Рик. Его маленькие глазки сверкали решимостью. «А ты?» «Я сказал, уходи!» Прорычал Рик, выхватывая откуда-то из иголок длинный кривой нож и направляя его на одуванчика. И хомячок, дрожа всем телом от ужаса, юркнул в нору. Он и сам не понимал, как сумел не заблудиться в длинном лабиринте и снова выбраться на поверхность рядом с чистым лесным ручьем. Долго, почти половину ночи, одуванчик шел по воде, надеясь запутать преследователей, которые, он был в этом уверен, снова отправятся по его следу. А потом выбрался на берег и уселся на ветку, размышляя о том, как благородно поступил этот грубый, невоспитанный еж. Он вступил в безнадежную схватку с крысами ради того, чтобы дать одуванчику шанс спастись. Слезы против воли потекли из маленьких глазок хомячка. Когда восходящее солнце вновь осветило небосклон, одуванчик решился. Он должен вернуться. Хотя бы ради того... чтобы, как и положено, придать огню останки храброго ежа. И хомячок отправился в обратный путь. В его глазах темнело от голода, лапы не слушались, но он шел и шел. Ближе к полудню одуванчик снова выбрался из норы на скрытую в глубине леса полянку. Сначала его ослепило безжалостное летнее солнце, а потом, когда глаза хомячка привыкли к яркому свету, ему показалось, что он снова провалился в какой-то другой мир, где все... Очень похоже на землю, но другой. И в этом мире еж, которого он оплакивал вот уже несколько часов, был целый невредим и сидел около разведенного костра и что-то готовил на огне. — Рик? Дрожащим голосом спросил одуванчик. Ёж бросил косой взгляд через плечо, закатил глаза и вздохнул. — Адуван, ты откуда? Рик замолчал. Встал и сунул под нос хомячку какую-то обугленную, продолговатую штуку. — Ладно, держи. Крысиный хвост, как шашлык. Будешь? А невольно втянул в себя отвратительную смесь ароматов подпаленной шерсти и обгорелого мяса, жалобно пискнул и потерял сознание. Рик брезгливо оглядел свалившегося в обморок хомячка, подобрал палочку и потыкал ей пушистый белый бок. «Сдох?» – равнодушно подумал Рик, но потом заметил, как лапка одуванчика едва заметно дрогнула и разочарованно вздохнул. «Жив! Вози с ним теперь!» Нет, конечно же, Рик чувствовал себя немного обязанным одуванчику. В конце концов, он сразу, как только почувствовал запах крысиной метки, понял, что крысы придут. Это была чужая метка. Ни одна из местных крыс не рискнула бы сунуться во владение ежа, но чужие... Чужие ничего о нем не знали, и, возможно, среди чужих крыс будут и те, чьи хвосты пока целы. Рик любил крыс. Не всех целиком нет, но крысиные хвосты были его самым любимым лакомством. Только поэтому он и решился поделиться с одуванчиком вкуснейшим кузнечиком. Но у любой благодарности есть свои границы. От тодувана крысы с хвостами, от хомяку-кузнечик, и они в расчете. но этот белобрысый приперся снова и перед ежом встала проблема от одуванчика нужно было как то избавиться как вариант можно было бы его съесть но хомяк вроде как по помог Рику. хорошо. Ёж уселся на плоский камень и начал терпеливо ждать спустя почти час одуванчик пришел в себя рик пискнул он ты жив я так рад я тоже рад друг Старательно улыбаясь, ответил Рик. «Друг?» Хомячок поднялся на задние лапки и сложил передние перед пушистой грудкой. «Мы друзья?» «Конечно, друзья!» Ёж улыбнулся еще шире. А подозрительно покачнулся, как будто снова собирался отключиться. «И так как мы друзья, пока тебя не было, я кое-что выяснил». «Что?» Доверчиво спросил хомячок. Рик поморщился. Обманывать одуванчика было так легко, что становилось даже как-то неловко, как будто отобрать конфету у ежонка. Ежу на самом деле было не слишком приятно отправлять этого толстячка прямо к валле, но альтернативой было только съесть одуванчика, а хомяк привел еду, поэтому это тоже было бы как-то неловко. Будет гораздо лучше, если Валли снова доставит хомячка в одно из жилищ создателя, и тогда у него есть шанс прожить долгую жизнь. Скучную, но долгую. Здесь, на улице, одуван был обречен. Ирик продолжил. — Мыши Хеклана Чиз, ты же их искал? — Да, — радостно ответил одуванчик. — Ты знаешь, где они? — Знаю, — сказал еж. — Я отведу тебя к ним. Одуванчик в последний раз с благодарностью пожал реку лапу и пошел в указанном ежом направлении. — Жаль! Очень жаль, что Рик ухитрился поссориться с кланом Чиз и теперь не может отправиться к веселым мышкам вместе с одуванчиком. Но, возможно, когда одуванчик расскажет мышахам о геройском поступке Рика, то мыши изменят свое отношение и... Мысль хомячка прервал странный звук. Одуванчик настороженно замер на месте. Звук повторился. В нем было что-то тревожно знакомое. Но пару секунд одуванчик не мог сообразить, что же это такое. А потом он вспомнил. Именно такой звук издавал Валли, робот, много раз приносивший в зоомагазин пойманных бездомных животных. Их сажали на неделю в отдельные клетки, они жалобно плакали, скулили и просились назад на улицу. А потом, если ни один из приходивших в течение нескольких дней робов не забирал найденышей в квартиры создателей, их уносили куда-то вглубь магазина. И больше... Они оттуда не возвращались. Остальные хомячки предпочитали думать, что животных снова выпускали на свободу, но одуванчик знал, что там, в глубине, расположена печь-крематор. В то, что пойманных зверьков отпускают на свободу, он не верил. Обнаружен биологический объект. Донесся до одуванчика механический голос и звук разворачиваемой сетки, с помощью которой Валли ловил животных. И хомячок снова побежал. Сейчас, он знал это точно, от этого действительно зависела его жизнь. Поэтому, даже увидев перед собой яркое, как будто не вполне реальное свечение, останавливаться одуванчик не стал, а только ускорил свой бег и нырнул прямо в этот портал. Продолжение следует.